Глава шестнадцатая «Долго еще нам сидеть здесь!» Рисан раздраженно бросил в котел очищенные коренья. Кипящая вода в ответ плеснула через край, пара капель попала юноше на руку, заставив сердито выругаться. Вент, не реагируя на эмоции спутника, продолжил спокойно нарезать мясо. Местные оборотни предпочитали есть добычу в сыром виде и уж точно не собирались готовить ее специально для пленников. Означенным пленникам просто бросили тяжелый, фунтов на девять, кусок свежего мяса и оставили самостоятельно решать, что с этим мясом делать. Хорошо хоть додумались вернуть принадлежности для приготовления пищи. «Лично я», — Вент отправил нарезанные куски в котел, — «Лично я очень рад, что мы сидим здесь, а не служим учебным пособием для щенков-оборотней». «Это как? Пособием?» Раздражение Рисана схлынуло, в голосе проскользнул страх. «Вот так. Сперва в степь отпускают людей, дают им фору и надежду спастись. Следом бежит молодняк. Щенки, пока гонят людей, успеют проголодаться. А как загонят, так и поедят». Если щенки уже подросшие, то людям дают оружие. Вооруженного человека убить сложнее. Мясо, которое нам дали, это не... не...» Рисан слегка позеленел. «Нет, не человечина. Это вырезка из задней части сайгака». Вент вздохнул. Может, и не стоило рассказывать юноше об особенностях воспитания оборотней, но воин очень не нравилось нервное возбуждение Рисана, которое становилось сильнее с каждым днем. Пусть лучше боится, чем сделает какую-нибудь глупость. Как знать, вдруг после этой глупости вождь племени сочтет недовольного Тангила меньшей бедой, чем слишком много знающих пленников. К слову о темном маге, Венс сумел промолчать о сути своего разговора с вождем-оборотней. Сумел, впрочем, только потому, что Ресан его особо не расспрашивал. Вообще, скрывать что это то ни было от своего спутника Венду оказалось неимоверно тяжело. Даже небольшая ложь пробуждала ошейник. Спасла воина только мысль о том, какой опасной могла стать для Арисана правда. Стоило Венду вообразить реакцию юноши на известие о том, кто на самом деле Тибор, и ошейник перестал давить на горло. О том, почему магия черного шамана, смешанная с обычной шаманской, желала защитить юношу, Вен старался не думать. «Мне брат сегодня снился». Слова Рисана вырвали Венда из размышлений. Третий раз за последние дни. С ним что-то неладно, а мы здесь застряли. «Твои сны вещи?» Вент удивленно взглянул на юношу. Прежде Рессан о подобном не упоминал. «Иногда». Рессан, продолжая помешивать готовящуюся похлебку, устремил взгляд куда-то в пространство, словно мог видеть сквозь стену шатра. «В ночь своей гибели мне приснился старший брат». Ты видел его смерть? Нет. Во сне он уходил все дальше в пустыню. Вокруг клубились тени, начиналась пыльная буря, а потом пришло известие. Насколько Вент помнил, наследник Аркормов погиб два года назад, во время нападения племени Шигра на крепость Аусур, имперский форпост на границе Великой Степи. Кочевники убили всех, находившихся в крепости, потом сложили трупы внутри и подожгли крепость. Потратили на это целую бочку загодя купленной зачарованной горючей смеси, так что даже камни крепости расплавились. От людей не осталось ничего. Детали нападения удалось установить только благодаря магам. Император приказал снарядить карательную экспедицию, но начались зимние бури — А к началу весны Шигра откочевали на полторы тысячи лиг от границы, к берегам Красных озер. Туда имперской армии хода не было. «Почему убрать вообще нас здесь держат?» — вернулся к прежней теме Ресан. «Если бы хотели, давно могли бы убить. Или им нужен выкуп? Может быть, они послали гонца к верховному шаману?» «Может быть», — Вент будто невзначай потрогал ошейник. Показалось, что горло сдавило сильнее. Рисан ничего не заметил, поглощенный рассуждениями. «В крайнем случае, если и Верховный откажется, расскажем им, что я, Аркорм, отец точно заплатит». Воин хмыкнул. Насколько он знал, похищением людей ради выкупа оборотни не занимались, в отличие от слуг Гиты. Но разубеждать Рисана Вент, конечно, не стал. «Правда, я боюсь даже представить, что отец со мной после такого сделает», — добавил Рисан. Деревянная поварёшка, которой он мешал похлёбку, замерла в руке, брови сдвинулись к переносице. Воображаемая картина графа Аркорма в гневе полностью захватила его мысли, а Вент вернулся к собственным размышлениям. Три дня, прошедшие после допроса, Венду заняться было особо нечем, кроме как думать, и думал он много и о многом. О прошлом, настоящем и будущем. О друзьях и врагах. О жизни и смерти. Умирать не хотелось. Вот совсем не хотелось. Но как сбежать из лагеря, кишащего оборотнями, Вент не представлял. «Рон бы придумал», — мелькнула мысль. «Маг или нет, он всегда находил способ выпутаться из неприятностей. А вот Меатаэль без всякой магии находил множество способов не только в неприятности попасть», но и затащить в них друзей. Последнее время Вент не так уж часто вспоминал о полукровке, а когда делал это, то в основном пытаясь понять, что же имел в виду Арон, когда обвинил его в убийстве матери Мэли. Но сегодня мысли о полуэльфе приходили ему на ум одна за другой. Воспоминания о прежних разговорах, о забавных и страшных рассказах Мэли о жизни в степи. Как будто было в тех разговорах нечто важное, нечто, что Венду требовалось вспомнить. Воин вышел из отведенного им шатра и огляделся, подчеркнуто не обращая внимания на колючие взгляды оборотней. Посмотрел на небо, небо в ответ посмотрело на него, не менее колючий, чем оборотни. Холодный порыв ветра заставил поежиться. То ли снежинка, то ли льдинка обожгла скулу. Потом еще одна приземлилась на нос. Не рано ли? Насколько Вент знал, так далеко на юг зима приходила только месяца через два. Войн огляделся по сторонам. Оборотни, те из них, кто был в человеческом облике, в основном занимались делами, но время от времени тоже посматривали в небо. А ведь Мэль упоминал, что ранний снег в степи обозначал что-то. Вент напряг память, но смог припомнить только, что это что-то было событием неприятным. Спустя пару часов тканевая дверь их шатра была отброшена в сторону, и внутрь вошел вождь. — Каким богам вы молитесь? — спросил он с порога. — Солнечному, как все имперцы? — Да. — Рисан нахмурился, не понимая смысла вопроса. Вент молча кивнул, чувствуя, как в душе зашевелились нехорошие подозрения. «Поклянитесь его именем, что от вас никто не узнает о том, что я чтец, и будете свободны». Клятва, данная Солнечному в отсутствие жреца, мало чего стоила. Из всех богов только серая госпожа следила за выполнением обещаний, данных ее именем, но для этого клянущийся должен был принадлежать к ее адептам или тварям хаоса. Впрочем, польза от клятвы нашлась для Венда. Ее слова, произнесенные вслух, будто сдернули завесу, и воин вспомнил, что именно рассказывал Мель. Ранний снег в степи всегда предвещал скорый приход зимней бури. И только рожденные в великой степи кочевники могли эту бурю пережить. Они ехали сквозь лагерь, наблюдая, как споры его жители сворачивают шатры и складывают пожитки на повозки, с запряженными в них удивительно флегматичными лошадьми. Людей никто из оборотней, даже местные смешливые мальчишки, внимания больше не обращал. Когда они оказались за пределами становища, Вент повернулся к спутнику. — Рисан, ты можешь распознать приближение зимней бури? — Бури? Для бури еще не сезон. — Можешь? — Наверное, — юноша прикусил нижнюю губу. — Почему ты спрашиваешь? «Потому что живыми мы вольным не нужны, а нам вернули коней, все вещи и отпустили. Значит, надеются, что нас убьет что-то другое». «Почему тогда сами не убили?» Вент подавил вздох. «Сейчас ему предстояло врать, и врать правдоподобно». «Думаю, вождь не захотел ссориться с верховным шаманом», — сказал воин осторожно. «А так, вольные уверены, что и мы умрем, и их никто в нашей смерти не обвинит». На лице Ресаны мелькнуло сомнение, но развивать тему он не стал. Вместо того сдвинул брови, вглядываясь в горизонт, и задумался.